часть 2 особенности маршрута путеводитель по нашему маршруту по реке дон от города воронеж до города павловска воронежская область в этом путеводителе я расскажу о том как мы проходили весь маршрут об особенностях движения на реке о прохождении шлюза и понтонных мостов о местах ночевки о том где без труда пополнить запасы продуктов и питьевой воды об интересных местах которые можно при желании посетить, следуя по нашему маршруту. В этом путеводителя не будет переписанных из Википедии материалов, только то, что я узнал сам и испытал на собственном опыте.